Плоскоголовые. Наступило серое утро. В лесу было холодно и мокро. Ищейка сидел и думал о том, что раньше все было лучше, чем сейчас. Так он сидел, следил за вертелом, поворачивал его время от времени и старался не слишком нервничать из-за того, что приходится долго ждать. Тулдуру не помогал ему в этом. Он расхаживал взад-вперед по траве, огибая древнюю груду камней и снова поворачивая назад. Стаптывал свои огромные сапоги, Нетерпеливый, как бешеный волк. Ищейка смотрел, как тул вышагивает. Топ, топ, топ. Он давно понял, что великие бойцы хороши только для одного дела. Для боя. Для всего остального, особенно для ожидания, они ни к черту не годятся. «Может, присядешь, тул?» — спросила Ищейка. «Удобных камней здесь полно. У огня теплее все такое. Сядь, дай своим топоталкам отдохнуть, а то и начинай дергаться». «Ты мне предлагаешь сесть?» – прогремел гигант, сворачивая к и нависая над ним, словно огромный дом. «Как я могу сидеть? Да и ты тоже!» Потом он нахмурился, принялся разглядывать развалины и всматриваться в чащу из-под тяжелых бровей. «Ты уверен, что это правильное место?» «Это правильное место!» – ищейка уставился на каменную опять отчаянно надеясь, что не ошибается. Однако он не мог отрицать, что ни единого знака пока не видно. Придут, они придут, не волнуйся! Если их всех не поубивали, добавил он мысленно. У него хватило ума не произносить это вслух. Он провел достаточно времени бок о бок с тулдуру грозовой тучей, чтобы знать: этого парня лучше не волновать понапрасну, если не хочешь, чтобы тебе проломили голову. Уж лучше бы они приходили поскорее, вот что. Огромные руки Тула сжались в кулаки. Вполне подходящее для того, чтобы крошить скалы. «Мне не по вкусу сидеть тут без дела, задницу проветривать». «Мне тоже», — сказала Ищейка, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Но не надо кипятиться, парень. Они подойдут очень скоро, как мы и планировали. Место то самое». Он поглядел на кабана, что шипел на вертеле, роняя в огонь капли сочной подливки. Рот наполнился слюной, в ноздрях стоял запах жаркого и чего-то еще, кроме этого». «Всего лишь слабая струйка». Ищейка поднял голову, нюхая воздух. «Ты что-то учуял?» Спросил Тул, вглядываясь в деревья. «Да, вроде бы». Ищейка наклонился и поднял с земли свой лук. «Что там? Шанка?» «Не знаю. Может быть». Он еще раз понюхал воздух. Пахло человеком, к тому же давно немытым. «Мать вашу! Я мог бы убить вас обоих!» Ищейка резко обернулся и чуть не упал, с трудом удержав в руке лук. Он видел черного доу меньше, чем в десяти шагах с подветренной стороны. Тот подкрадывался к костру с неприятной усмешкой на губах. За его плечом стоял молчун, чье лицо было по обыкновению непроницаемым, как стена. «Ах вы гады!» – взревел Тул. «Я чуть не обделался из этих ваших штучек!» «Ну и отлично!» – насмешливо отозвался доу. Тебе не помешало бы сбросить немного веса, черт возьми. Ищейка перевел дыхание и бросил лук на землю. Приятно убедиться, что они ждали на правильном месте, но не стоило ему так пугаться. Он все время дергался с тех самых пор, как увидел Логина падающим за край того обрыва. Девятипалый просто рухнул туда, и ничего нельзя было с этим поделать. Такое может случиться с кем угодно и в любое время. Смерть – это факт. Молчун перебрался через наваленные камни, поприветствовал Ищейку еле заметным кивком и уселся рядом с ним. «О, мясо!» – гаркнул Доу, проталкиваясь мимо Тула. Потом плюхнулся возле костра, оторвал от туши ногу и впился в нее зубами. Вот и все их приветствие. После долгой разлуки длиной в месяц или даже больше. «Правду говорят, богат тот, у кого есть друзья», – пробормотал Ищейка в полголоса. «Что ты сказал?» С подозрением буркнул Доу, озираясь вокруг холодными глазами. Его рот был полон кабаньего мяса, грязный четинистый подбородок блестел от жира. Ищейка поднял раскрытые ладони в примиряющем жесте. «Ничего такого, на что стоило бы обижаться!» Он провел достаточно времени бок о бок с черным Доу, чтобы знать. Лучше самому перерезать себе глотку, чем заставлять этого гнусного подонка злиться. «Были какие-нибудь проблемы с тех пор, как мы разделились?» Спросил он, чтобы переменить тему. Молчун кивнул. Кое-какие были. Треклятые плоскоголовые! рявкнул Доу, и кусочки мяса из его рта полетели в лицо ищейки. Они повсюду, чтоб им провалиться! Он махнул кабаней ногой, словно клинком. С меня достаточно этого дерьма! Я возвращаюсь на юг. Здесь чересчур холодно, черт побери! И всюду шныряют эти долбаные сволочи. Я иду на юг. Ты что, боишься? Спросил ту Доу повернулся к нему, глядя снизу вверх с широкой желтозубой улыбкой, и ищейка поморщился. Это чертовски глупый вопрос. Если есть кто-то, кто ничего не боялся никогда в жизни, так это черный Доу. Он просто не знал, как это — бояться. «Боюсь горстки Шанка! Я?» Доу неприятно рассмеялся. «Мы тут устроили им кое-что, пока вы двое дрыхли». «Некоторые получили от нас теплые постельки и теперь спят в них. Может, даже слишком теплые». «Мы их сожгли», — пояснил Молчун. «Он уже наговорил столько, сколько обычно ему хватало на целый день». «Да, сожгли целую кучу проклятых гадов!» — просипел Доу, ухмыляясь так, словно никогда не слышал шутки смешнее, чем горящие трупы. «Нет, я их не боюсь», — Верзила. «Не больше, чем тебя!» «Но я не собираюсь сидеть и поджидать их, пока Тридуба будет вытаскивать свою старую обвисшую задницу из постели!» «Я иду на юг!» И он оторвал зубами новый кусок мяса. «Ну-ка, у кого тут обвисшая задница?» Ищейка расплылся в улыбке. К костру, широко шагая, подходил Тридуба. Ищейка вскочил с места и схватил старого приятеля за руку. И Форли слабейший тоже с ним. Пещейка хлопнул малыша по спине и чуть не сбил с ног. Так он обрадовался, что все они живы и сумели продержаться еще месяц. Да и вождь костра помешает. Все сразу же повеселели, заулыбались, принялись сжать друг другу руки. Кроме доу, разумеется. Тот продолжал сидеть, как сидел, глядя в огонь и обсасывая свою кость. Его лицо было кислым, как молоко недельной давности.